Но, несмотря на это, его сумки все равно получились толстыми и раздутыми. Для того, чтобы добраться из Бергена до Мановиля, требовалось от 10 до 14 дней. Таким образом, за это время ему нужно будет обеспечить глатани 15-30 книгами. Если бы он это знал заранее, то обязательно научился бы зачаровывать предметы заклинанием уменьшения веса. Однако, из-за отсутствия понимания этой магии, ему пришлось отложить эту идею до лучших времен. Может, попросить помочь профессора. Ты опустил свой багаж на землю и размял затекшие плечи. Вскоре появился и профессор Винс. На нем тоже была самая обыкновенная повседневная одежда, которую он носил достаточно редко: Извини, что заставил тебя ждать. У меня оказалось гораздо больше дел, чем я предполагал. Очевидно, процедура участия в магическом конкурсе была довольно сложной. В последние дни даже Теодора трудно было встретиться с профессором. Винс вытер пот со лба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 а также очень удобный. И вправду, при наличии кармана Теодору не нужно было таскать на своей спине весь свой тяжелый багаж. Это был артефакт высокого класса, который позволял переносить огромное количество вещей. Интересно, какую ранку этого пространственного кармана? Хотел спросить Тео, но отложил свой вопрос, увидев, что Венс уже двинулся вперед. Времени у нас в обрез. Мы можем поговорить по дороге. Конечно, профессор.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 оставив его глаза яркими, как у ребенка. Теодор слегка улыбнулся и обратился к девушке. Митро, Услышав его призыв, спящая девушка открыла глаза. «Ох!» Из уст Винса вырвался крик восхищения. Кусочек грязи, приставший к ноге Тео, превратился в фигуру маленькой девочки. Хоть при этом ее глаза и нос обладали весьма расплывчатой формой, тем не менее, обычный дух едва ли мог принять даже образ зверя не говоря уже о человеке. Это было возможно только для духов высшего ранга. Однако же дух по имени Митра сумел принять человеческую форму сразу же, как только заключал контракт с Тео. «А, а с ней можно говорить?» – дрожащим голосом спросил Винс. Если бы, ко всему прочему, с ней можно было общаться, то потенциал Митры был почти таким же, как и у короля духов. Однако Тео, к сожалению, покачал головой. «Я пробовал, но…» – Митра почувствовал взгляд Тео и произнесла.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 Несколько дней общения с Тео были гораздо продуктивнее, чем годы исследований в Академии Бергена. И вот, благодаря своему ученику, на лице профессора Винца появилась широкая улыбка, совершенно ему не свойственная. «Профессор, вы не возражаете, если я кое-что у вас прошу?» На этот раз вопрос возник у Тео. Он подождал, пока Винц закончит свои записи и спросил. «Как мы будем добираться до Мановиля?» «Я знаю, что обычные пути сообщения не сработают». К западу от Бергена раскинулся горный хребет а на севере протекала река Моя. Благодаря этому можно было легко избежать вторжений из других стран. Но вместе с этим существенно усложнялся путь в Манавиль, который находился к северо-западу от Бергена. Исходя из предположений, что конный экипаж будет двигаться с максимальной скоростью и без отдыха, такая поездка может занять от 10 дней до месяца. А чтобы принять участие в магическом конкурсе, им нужно было прибыть в столицу через 10 дней. Ну, об этом можешь не переживать. Я заранее об этом подумал.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 а потому группы с высоким рейтингом почти всегда выбирали этот путь. И вот, вскоре ты увидел всю эту процессию. Их местом назначения была столица королевства — Манавиль, а потому он насчитывал около 30 повозок. Сопровождал их по меньшей мере 100 наемников. И когда двое компаньонов наконец-то подошли к процессии... Ох, наконец-то вы пришли! К ним навстречу внезапно выскочил мужчина средних лет, облаченный в тунику. Он был видной фигурой в этой процессии,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 Подготовьте повозку и подайте ее сюда. Эти двое — наши драгоценные гости. Так что отнеситесь к ним с максимальным почтением. Как прикажете, босс? Глядя на подобные отношения, Тео понял причину такого гостеприимства. И она заключалась ни в чем ином, как в мастере пятого круга Винсе Хайделе. Другими словами, присутствие Винса было эквивалентно 100 или более наемникам. Быть могущественным магом уже само по себе приносил свои плоды. И Теодор Миллер... Тоже был с ними.